Пятое. У мисс Белами приготовление к вечеринке заняли не меньше полутора часов и походили на манипуляции, которые проделывают в салонах красоты, где Флоренс, сама того не осознавая, выступала в роли Абигейл. Примечание. Абигейл, Абигаэль. Библейский персонаж, третья жена царя Давида, она была умной и расчетливой женщиной и знала что красота женщин сильнейшее оружие против мужчин конец примечания процедуры эти начались сразу же после дневного отдыха и поначалу проводились в строжайшей секретности мисс белами лежала в постели флоренс Тихая и молчаливая задернула шторы на окнах и принесла из ванной множество флаконов и баночек. Аккуратно удалила макияж с лица хозяйки, затем положила на закрытые веки влажные тампоны и принялась наносить слой из кашицы зеленоватой стягивающей маски на кожу. Мисс Белами попробовала завести с ней разговор, но безрезультатно. В конце концов, она нетерпеливо воскликнула. «Да что с тобой такое? Зазналась, что ли?» Флоренс молчала. «Ради бога!» — воскликнула мисс Беллами. «Может, обиделась на меня из-за той утренней истории?» Флоренс нанесла слой на верхнюю губу мисс Белами. «Эта дрянь страшно жжет!» — с трудом пробормотала мисс Белами. Небось, смешала неправильно. Флоренс завершила наложение маски. Из-под нее мисс Беллами с трудом удалось проговорить. «Ладно, пошла к чертям собачьим, дуться будешь там!» Затем она вспомнила, что во время процедур должна молчать. И лежала тихо, кипя от злости. Она слышала, как Флоренс вышла из комнаты. Десять минут спустя она вернулась и какое-то время просто стояла, созерцая зеленоватое невидящее лицо. Затем принялась снимать маску. Подготовка продолжалась в ледяном молчании, следуя давно устоявшимся многочисленным ритуалам. Лицо разглядывалось как под микроскопом с величайшим вниманием. Волосы подвергались нешуточным испытаниям. Объект обработки находился в умелых и тактичных руках. И во время всех этих весьма интимных манипуляций Флоренс и мисс Белами сохраняли полное молчание и не выдавали своих чувств даже мимикой. И лишь когда все процедуры были закончены, мисс Белами распахнула дверь перед своими придворными. В прошлом на церемонии присутствовали Пинки и Берти. Первая в роли особо доверенного лица, второй в качестве советника на последних этапах ритуала. Сегодня они не явились, и мисс Беллами, вопреки всякой логике, ощутила раздражение, хотя была ярость и улеглась. Осадок все же остался, осел в глубине подсознания. И она понимала, Достаточно малейшего повода, чтобы гнев вновь выплюснулся наружу. Чарльз прибыл первым и застал ее уже полностью одетой. На ней красовался алый шифоновый наряд, довольно замысловатое сооружение с драпировками, свободно свисающими полосками ткани, тактично маскирующими талию и бедра, Низкий вырез декольте в самой, так сказать, интригующей своей точке украшали орхидеи и бриллианты. Бриллианты присутствовали также в виде брошей и застежек, сверкающими сталактитами, свисали из ушей, искря и переливаясь, обхватывали шею и запястье. Словом, она была ослепительна. Великолепно. Ну... — спросила Мэри и взглянула на мужа. — Дорогая, — нежно произнес Чарльз, — я потрясен. Что-то в его голосе заставило ее насторожиться. — Тебе не нравится? — пробормотала она. — Ну, говори, что не так! — Да все просто потрясающе! Ты ослепительно хороша! Флоренс открыла флакон с новыми духами и перелила его во флакон венецианского стекла с пульверизатором, в воздухе поплыл такой густой насыщенный аромат, что он казался почти видимым. Чарльз слегка поморщился. «Считаешь? Я слишком уж разрядилась». «Да, Чарльз?» — спросила мисс Беллами. «Всегда?» «И во всем полагался только на твой вкус, — ответил он, — и выглядишь ты шикарно!» «Тогда чего ты скривился?» «Да этот запах! Пожалуй, с ним перебор. Он... ну...» «Что «ну?» Что с ним не так?» «Ну...» «Немного не соответствует кругу, в котором мы вращаемся, — но это самый эксклюзивный и дорогой парфюм на рынке. Мне не слишком нравится это слово «парфюм», но в данном случае оно вполне соответствует. «Сожалею!» Высоким, почти визгливым голосом начала Мэри, что ты находишь мой выбор слов столь не аристократичным, но, Мэри, дорогая, Флоренс завинтила крышечку пульверизатора и поставила его рядом с на четверть опустошенным флаконом новых духов на туалетный столик. А затем прошла в ванную комнату. Чарльз Темплтон взял руки жены в свои и покрыл их поцелуями. Ах, заметил он. Вот это и есть твои настоящие духи. Последние капли. «Придется подарить тебе еще!» Мэри сделала вид, что хочет убрать руки, но он не отпускал. «Сделай мне одно одолжение», — сказал он. «Ладно». Никогда ни о чем не просил. «Но Чарльз, дорогой!» — нетерпеливо воскликнула она. «Что именно?» «Не надо пользоваться этими духами. Они такие вульгарные, Мэри!» Вся комната ими уже пропахла. Она кинула его гневным взглядом. Вся кожа в пятнышках и веснушках. На носу выступила мелкая сеточка вен. Глаза маленькие, водянистые. То было лицо старика, причем очень непривлекательное. «Не говори глупостей!» — она выдернула руку. Тут в комнату постучал, а затем и вошел Уоррендер. Увидев Мэри Белами, он несколько раз восторженно воскликнул «Вот это да!» И столь искренне восхитился ее нарядом и внешним видом, что вся злоба у мисс Белами тотчас улетучилась. Она целиком сосредоточила свое внимание на нем и полностью игнорировала мужа. «Вы такой сказочно милый и божественно добрый!» пропела она и поцеловала его в ухо. Полковник побагровел от смущения и пробормотал «нет, ей-богу!». Чарльз подошел к подоконнику. Жестянка с ядом для вредителей все еще стояла там. В этот момент в комнату снова вошла Флоренс. Чарльз указал ей на жестянку, Флоренс выразительно закатила глаза. Тогда он спросил, «Послушай, Мэри, ты ведь оставляешь окна открытыми, когда опрыскиваешь этой дрянью растения? «О, ради бога!» — раздраженно воскликнула мисс Беллами. «Ты что-то имеешь против спреев, Чарльз? Тебе определенно надо показаться психиатру, бедняжка ты мой!» «Но это опасно!» Я тут специально приобрел брошюру обо всех этих распылителях, и там сказано, что это чертовски опасно. Даже показал Морису. Да ты сама почитай, дорогая, если мне не веришь. Спроси у Мориса: Ты ведь не считаешь, что она должна оставаться в неведении, правда, Морис? Орендер взял жестянку и уставился на наклейку с изображением красного черепа С перекрещенными костями, а также на надпись под ними. «Такие вещи вообще не должны продаваться», — сказал полковник. «Лично я так считаю». «Вот именно. А потому, Мэри, скажи, Флоренс, чтобы она выбросила эту гадость». «Поставь банку на место!» — крикнула Мэри. «О, Боже, Чарльз, какой же ты зануда и упрямец! С места не сдвинуть!» Тут она схватила пульверизатор с духами и бросила его прямо в руки Орандору. Стой здесь, дорогой, сказала она, не подходи близко, иначе на моем платье появятся пятна. Боже, да чего же восхитительный аромат? А теперь давай. Брызгай, не жалей. Орандор подчинился приказу. Она стояла в облаке красного шифона с высоко поднятым подбородком, широко раскинув руки в разные стороны. «Давай, Морис! подстегнула Мэри его и в экстазе закрыла глаза. «Лей, не жалей!» «Боже милостивый!» — еле слышно пробормотал Чарльз. Орандер взглянул на него, страшно покраснел. Отставил флакон в сторону и вышел из комнаты. Мэри и Чарльз взирали друг на друга в полном молчании. Вся комната пропахла духами врасплох.